встревоженного как состоянием Гордона, так и парочкой хищно бродивших рядом потаскушек. В стельку вздохнул про себя раллстон увидев потное, белое, как мел, с одной стороны, почему-то, видимо, от алкоголя, воспаленное лицо приятеля. «Куда вы дели, Роза-Мари?» — проговорил Гордон в качестве объяснения, —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 мигавшего, заливавшего площадь красно-голубого неона, зловещий блеск обреченной цивилизации, огни тонущего корабля. «Смотрите!» — схватил он за руку Раулстона. «Вот так, встречая нас, будет гореть адский огонь. Потом обсудим». Раулстон высматривал свободное такси.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 — Я хочу выпить, — насупился Гордон. — Черт возьми, здесь нельзя. — Отведите меня в паб. Равлстон беспомощно потер переносицу. — О, Господи, только не на тротуаре. — Ну хорошо, пойдемте. Гордон тщательно закрыл к пробкой и уцепился за локоть Равлстона. В чем, собственно, не нуждался, поскольку вполне твердо стоял на ногах.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 Он постучал кружкой о стойку «Эй, еще сюда!» «Во как!» — сказал майор. «Хорошо пошло!» — одобрил Камеве-Ажур. Оставшийся у входа Равлстон негромко окликнул Гордон и замолчал, ему стало неудобно его одергивать. Гордон напрягся, равновесие уже требовало специальных усилий.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 хлынула наружу, заливая Гордона, как бедного братца-мышонка. «Потоп, спасите!» Народ шарахнулся в стороны, бах, кружка брякнулась об пол, быстро поплыли, закружились лица, зеркала, бутылки. Гордон падал, единственной опорой в смутном, шатком мире, нечто недвижно торчащее рядом, пивной кран.